77 июнь 20. -е. Знание основ нужно для того, чтобы было на что опереться когда рушится мир личных построений, чаяний, надежды, мечтаний, когда не останется ничего, чем жил и питался личный мирок человека. Основы, будучи непоколебимы, заменят мирожимая и действительностью. И можно будет двигаться дальше, оставив позади развалины личного мира — это не потеря, но освобождение.